Осень двухтысячного года, Москва, Ирина. Вот я и добралась в тетради до одного из самых ужасных дней, когда написано это стихотворение. Единственное упоминание о Володьке. Думала, что оно потерялось, но нет. Вот оно больнючее. Самоубийц винить никто не смеет. Им кажется, что жизнь не удалась. А смерть в лицо прохладой клад веет. И ропот близких втаптывает в грязь. Недоумение, упреки в каждом взгляде, не осуждая и веря, что правы. А может быть, к последней той преграде ушедшего толкнули только вы. Бабушке было сорок дней, конец января. Крещенские морозы, казалось, не отпустили, а еще нападали. Мы с родственниками пришли на кладбище, но двинулись в обход, потому что центральные ворота были по каким-то причинам закрыты. Родители шли впереди и сзади. Выбираясь сквозь снежные заносы к бабушкиной могиле, я наткнулась на Володькин взгляд. С фотографией в черной рамке на меня смотрел смеющийся Володька, ровно такой, каким он предстал передо мной 9 мая прошлого года. Его сохранили две недели назад, как гласила надпись. «Фролов Владимир Михайлович. 10.01.1960». 7.01.1986 года. Значит, он не дождался всего трех дней до своего дня рождения. У почти засыпанных снегом венков еще не успела выгореть на солнце краска. Получалось, что через тонкие наст просвечивают кроваво-красные искусственные гвоздики, и поэтому снег около фотографии тоже кажется кровавым. Я становилась как вкопанная, не в силах окликнуть маму, но она скоро обнаружила мое отсутствие и вернулась. «Иришенька, что ж ты встала? Холодно? Замерзнешь?» Но увидела фотографию и замолчала. «Мама-то знала?» «Да». У меня не было сил двинуться с места. Если бы не мама, я бы осталась здесь насовсем. Она почувствовала мое состояние уговорила, упросила меня уйти. Он покончил с собой в православное Рождество 7 января. Повесился на крюке в покосившийся полусгоревшей хибарь, там за железной дорогой. Она нашла его на следующий день Маринка, которая заглянула к нему в гости, чтобы узнать, не допился ли он в празднике до чертиков. Но было поздно, допился. Мы с Мариной и Вадимом сговорились, чтобы впечатлительная беременная Анна не прознала Володькиной смерти. Мы молчали, как партизаны. К сожалению, с Иштвеном мне продолжить встречи не удалось, потому что не только я работала на секретном приборостроительном заводе, но и мои родители. А жаль. Завидный жених по тем временам. Уехала бы с ним в Польшу и стала паня Ирина. Пока мне оставалось лишь поставить жирную точку на моих московских заморочках. Помню, что съездила еще раз в Москву к оставшемуся в единственном числе Владимиру Михайловичу Фролову, но встреча получилась настолько пустая, сумбурная и, по большому счету, ненужная, что я решила окончательно порвать с ним отношения, теперь уже насовсем. По возвращении я написала стихотворение, стоящее последним, в старой рукописной тетради. Растворись со своими обидами, Нет, не детскими, а стариковскими, Со своими мечтами убитыми, Невозвышенными, низкоплотскими. Растворись, я не стану оплакивать, Выступления не стану рвать волосы, Да и слезы не стану растрачивать, Не лишусь от рыдания голос. Улыбнусь, не дождавшись любви в ответ, Окунусь я в толпу, оголтелую, И пойму, тебя рядом давно уж нет, А быть может, что вовсе и не было. Меня же после всех событий потянуло опять в церковь, хотя я знала, что Володькин грех не отмолить ничем. Раньше самоубийц даже за кладбищенской оградой хоронили. Мне захотелось очиститься от всего и начать жить по-новой, с чистого листа. Особенно порадовало, что если покреститься сейчас, то прежние грехи в том времени, когда я была некрещенной, не засчитаются. Я не стала спрашивать разрешения у своей мамы, не надеясь на ее понимание, но открылась Анне и нашла в ней родственную душу. Оказалось, что ее бабушка, живущая в дальней деревне, втайне от родителей, крестила Анну. Там договорились о меня. И в том же далеком 1987 году я для себя решила, что не буду больше размениваться по мелочам, а начну новую жизнь. и встретится мне всенепременно любящий меня человек. Я его полюблю всем сердцем, и родится у нас ребенок, а может и не один, и будем мы жить долго и счастливо. Я в этом уверена. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Надежда Винокурова.